Я отправился в кино подумать, и чем больше думал, тем неуютнее мне становилось. Визит Мануэля Кимббелла и его вызов, ибо именно так это и стоило расценивать, почти, черт побери, увенчались успехом, насколько я понимал. Я и ранее догадывался, что мы весьма далеки от того, чтобы назвать миссис барстоу адрес для отправки чека но не сознавал до конца, что у нас на руках мало чего есть. Мы выяснили кое-что себе в удовольствии, но доказательств того, что имело место убийство, имели не больше, чем в самом начале. Не говоря уж об уликах, изобличающих убийцу. Но и это еще не все. Худшее заключалось в том, что двигаться нам некуда. Допустим, убийца Мануэль Кимблл. И как же его поймать? Отыскать клюшку, дохлый номер. Я буквально видел, как он на бреющем полете швыряет в реку или водохранилище-драйвер с привязанным к рукоятке куском свинца. Выяснить, как к нему попал яд — почти так же безнадежно. Своё преступление он планировал, быть может, годами. Уж точно несколько месяцев. Возможно, яд у него уже был, когда он с отцом уезжал из Аргентины. Как бы то ни было, он мог получить его оттуда когда угодно. поди поймай. Заставить его поговорить с миссис Ричи по телефону, чтобы она опознала голос? Ну да, Конечно. Присяжным хватит этого, чтобы признать его виновным, даже не покидая зала суда для совещания. Я просидел в кинотеатре целых три часа, не замечая, что происходит на экране, и додумался только до головной боли. Не знаю, чем Вульф занимался остаток субботы и воскресенья, может, пытался пробить головой стену, как я, возможно. Не слишком-то общителен он был. А может, он ожидал каких-то действий от Мануэля, однако что тут мог предпринять, кроме убийства отца? И что бы мы тогда делали? Андерсон наверняка бросил бы нас на произвол судьбы, и хотя ради эда Кимбала ни Вульф, ни я ломать хребет не стали бы, ради пятидесяти штук определенно расстарались бы что же касается эда кимбола я считал что его считай убили четвертого июня так что он должен быть благодарен за две недели отсрочки но вульф ждал не этого точно не этого насколько я заключил из его слов о мануэле вечером в воскресенье именно тогда он открылся и соизволил высказаться, пускай и не до конца. Он был настроен философски. Шел дождь, лило все воскресенье. Я написал несколько писем, прочел две воскресные газеты и два часа провел наверху, болтая с Хорстманом и осматривая растения. Однако, чем бы я ни занимался, настроение у меня было никудышное. Чёртов, дождь не прекращался ни на минуту. Это вряд ли имело бы какое-то значение, будь у меня дело. Мне всё равно, дождь на улице или зной, если я занят. Но вот слоняться день деньской по тёмному и тихому дому под непрекращающийся стук капель, это не поднимало мне настроение. И я был только благодарен, когда около половины шестого Произошло кое-что, хоть и основательно меня взбесившее. Я сидел в кабинете, позевывая над журналом, когда зазвонил телефон. Мне хватило нескольких секунд, чтобы выскочить из кресла и перебраться за свой стол, и каково же было мое удивление, когда, поднеся трупку к уху, я услышал в ней голос Вульфа. Он говорил по телефону в оранжерее. Он всегда отвечал на звонки, если оказывался там и знал, что меня нет. Однако, если я был дома, делать это он предоставлял мне. И все же голос был определенно его. — Вольф! На другом конце провода сказали. — Это Даркин, мистер Вольф. Все в порядке. Утром она ходила в церковь, а недавно выходила в кондитерскую купить мороженое в стаканчике. Сейчас уже вернулась. Подожду до вечера. — Благодарю, Фред. по карауль там до десяти. Сол будет на месте в семь утра. Ты его сменишь в два. Понял, сэр. Что-нибудь еще? Пока все. Я швырнул трубку на рычаг, надеясь, что у Вульфа лопнет барабанная перепонка.